А у тебя там случайно не баба любовь там, ну, разные всякие чувства? Нет, усмехнулся Сашка. — «все так, как я рассказал. «Тогда Васька с тобой. Значит что? Первонаперво капитально решим денежные проблемы. Руки, ноги при нас, получается что? Получается, заработаем. Как заработаем, так и рванем. осуществим капитально твою мечту. Есть специальность у тебя человеческой нет, лыжи и прочее. все это несерьезно, Санек. Но руки, ноги при нас это главное, это капитально. А сейчас стопа в пирсу, малая навигация нас ожидает. Поисение вы прогревало солнце. Доски причала были сухие теплы. Сашка и Вакин, и Вася прозрачные лежали и курили. Надо еще работу найти, сказал Сашка. Чувствую, что надо спешить. Так мы долго рубли сколачивать будем? А знаешь, Сань, у меня тоже мечта есть, доверительно заговорил Вася прозрачный. Мечтаю быть в Антарктиде, сегодня во сне видел. Стоит пингвин и хохочет. Что говорит? Васька долго не ехал, где шлялся? Да так говорю, в пределах родной державы, от Чукотки до Балтики. Пингвин так махнул рукой крылом своим и пошел прочь. А понимаешь, прозрачный мечтательно улыбнулся, Приедешь в свою деревню или к корешу знакомого, где был, где о будет, конечно, вопрос. А я гордо так отвечаю: "Никак не колыме, браток, осваивал шестой континент на пользу советской науки". А пингвин, правда, хохотал сегодня во сне. Надо же такого приснится. Прозрачный замолчал, затянулся, выпустил к небу дым. А работу найдем!» — другим голосом добавил Васька: "На весну бирже люди нужны. Через месяц двиню в сторону противоположную Антарктиде. Арктиде, шестой континент". Да. Ферст человек в компании с двумя телогрейными личностями разгружал машину на пирсе, складывал штабель огромные папиросные ящики. Внимательный снабженец стоял с блокнотом, делал пометки. Время от времени Сашка поглядывал на дальний конец причала, ждал Васи прозрачного. "Поперосы все", сказал наконец Навеньес. "Сейчас пойдут две машины с Ты, за старшего, обратился он к Сашке. "Ага". Сашка отодвинул в сторону ящик, сел, вытащил из кармана пачку сигарет, прикурил, сгорбился на ящике, Телогречные личности отошли в сторону. С сел в машину и укатил. В сторонке стоял, покачивался на волне катер. Вышел морячок, развесил на туски пастеровку, постоял, закурил, глянул на причал неторопливо шел в рубку. По причалу бегом бежал Вася Прозрачный. капитана из далекий крикнул он. Но все больше замедлялся его бег, потом он перешёл на шаг и подошел вовсе уж грустный. Вот Он извлёк из кармана газету. "Новая советская экспедиция отправляется берегам Антарктиды", гласил крупный заголовок. "Вот", сказал Васька убитым голосом. "Вижу же люди". Сашка откинул окурок и закурил новую сигарету. "А ты рискни", тихо предложил он. "Ну что ты? Там же очередь с километр, наверное. Все же хотя не все, а это ты по ошибке. Ну, у кого место мозгу, в и там ресторан?" «Вдвоем бы, почему эти раньше не встретил, Саня? Сашка молча затянулся раз, другой, третий, искоса посмотрел на прозрачного. Едем, сказал Сашка. Не шути, Саня. с Горисновоски сегодня. Едем, я не шучу. А как же обойдется? Так едем. Куда, Саня? Ну, в Ленинград. в Ленинград, естественно, от торктиду там формируют. Бечей крикнул Сашка телогречным личностям. "Постерите ящики. Дождись" Деньки получишь, не отрываясь от созерцания небесных высот, прохрипел один. Дарю, и ты получишь, идем. Цыркач изумленно сказал ему вслед: "Бич". Антарктида. Было раннее ленинградское утро. Они шли по совершенно пустой улице. Позвякал и прокатил мимо утренний, тоже пустой трамвай, дали показалась полечная машина. Постоим. — сказал Вася прозрачный. Они закурили. Поливочная машина прокатила по улице, разбрызгивая воду. Вася проводил её взглядом. Не работал, а на какой, наверное, в жару интересно. Едешь, и вроде бога выдаешь дождик. Ты что хитришь, спросил Сашка. — Знаешь, Саш, ты иди один. Ну, разумеется, поспешно сказал Сашка.